Глава шестая. Светлана Фишер. Сынуля явно пошутил. Зато стало понятно, почему у нас всё так легко вышло. Мы рассчитывали на изначальный мир, трижды перестраховываясь, а здесьни Германия ещё пока никем не побонная. Хоть что-то хорошо. Сейчас у нас день в разгаре. Нужно заниматься мебелью, страховками и прочим добром. Машина, машина. Забыла совсем, что по Германии лучше передвигаться на машине. Пока возьмём машину с шофёром, это возможно, а потом займёмся и правами. В 30-х годах электромобили повсеместно ещё не используются, поэтому надо подумать. Может, дуальный двигатель будет лучше? Ведь независимость от заправок это плюс. Муж, как делаем с страховки? Интересуется Увечки. Не хочется заниматься делами, а хочется продолжения банкета. Судя по ощущениям, муж тоже. Но надо делать дела. Жить в боте это интересно, но некомфортно. Особенно в Германии, где каждый следит за каждым, причём непредсказуемо. Страховки я уже оформил, отвечает любимый муж. Через неделю все карточки придут. У нас мебель осталась, её завтра привезут, и с машиной разберёмся. Ой, а какая мебель? Сразу же проявляю заинтересованность. На что Витька разворачивает экран? Кровать невеликавато, нормально, улыбается Витька. Будет где отдохнуть. Экранов, которые здесь пока телевизорами называются, я взял два. Один в гостиную, один в спальню. Ну ты в этом лучше разбираешься, киваю я, полностью ему доверяя. Что с работой делать будем? Подтверждалку сдадим? Пожал он плечами, как будто сказал о чём-то само собой разумеющемся. Откроем кабинет в городе, где Только проверим сначала. Я знала, что Витька так решит, но всё равно чуть не вижу от счастья. Муж решил открыть кабинет там, где со мной и маленькой будут жить родители. Вопрос только в том, насколько маленькая я буду и что с этим потом делать. Хотя, в принципе, вариант есть. Проблема в том, что мы не знаем критерии отбора детей, но узнаем, поскольку теперь считаемся богачами. Знаешь, что странно, с вопросительной интонациями говорит Витя. Угу. поднимаю я брось, копирую его. Это, пожалуй, игра, но она нравится нам обоим. Мне риторики о восточных варварах произносит муж, а где-то даже проскакивает восточный партнёр. Считаешь ревность, улыбаюсь я, хотя он прав. До основных событий ещё 20 лет. Что же за это время произошло? Что возникла столь злобная риторика? Вот и мне непонятно. Пытаюсь думать серьёзно, но не получается. Я, конечно, шучу на эту тему, но всё равно непонятно. Витя ставит передо мной паёк. Сегодня мы будем просто отсутствовать, а вот завтра начнётся благоустройство. Муж решил провести спутниковый интернет, поэтому его подключат завтра. В этой стране могут всё делать очень быстро, только плати. Поэтому всё будет сделано практически без нашего присутствия. Но ну, а пока можно покушать и отдохнуть. В голове роятся мысли, в основном о том, что и как будем делать. Витькин папа, как и мои родители, где-то то ли в России, то ли в окрестностях, и они рано или поздно решат переехать в Германию. Понять бы, для чего и почему. У меня нет мысли, потому что с моей точки зрения Германия страна так себе. Может, заставили? Если богачи были нацелены именно на меня, интересно почему? Светловолосая зеленоглазая девочка. Почему? Ответ на этот вопрос позволит понять критерии отбора. Давай поспим. Прошу я ведь чувствую всё нарастающую усталость. Устала, моя хорошая, понимает муж. Всё-таки день был длинным, а поспать так и не удалось. Впечатлений было столько, что девать некуда. В славу звёздам. Лежанка в капитанской каюте бото удобная. Пижамы нам не нужны, поэтому просто скидываем одежду и устраиваемся рядом. Я уже хочу что-то сказать, но глаза закрываются, и мы оказываемся на зелёной траве, одетые. Ну, рассказывайте, слышу я свой голос, резко повернувшись. Рядом с нами на траве сидим и прежние, и взрослые. Та Светка блестит любопытными глазами, а оба Витя сдержанно улыбаются. Я улыбаюсь. Вот о чём говорил сынуля. Света Признашу я, шар заслужил остаться без сладкого. Он активацию памяти на слияние привязал. Смешно, соглашается оригинальный Витя. Я в них сейчас запутаюсь. Зовёмся-то мы одинаково. Я сейчас запутаюсь, сообщает оригинальная Света. Надо что-то придумать. Рассказываю, говорит муж. Сначала нас растопырило ведение бункера Звёздной войны, светка ушибленная. Да, то ещё ощущение, кивает оригинал, не поняв, к чему тут Звёздные войны. Ну, я представил виртуал и включился, продолжает Витька. Вы должны были очнуться на корабле, как говорится, ноля, сходной расы, замечает оригинальный Света. Получилось? Получилось, кивая я, как бы не этрусы. По крайней мере, было очень похоже. Корабль в хлам, на борту трупы. Мы двое и два бота, причём гражданский пилотируемый, а не автомат. Если этруссы, интересно, задумываться оригинально Витька. Подумаем шаром. Что дальше было? Прилетели, хмыкает любимый, обнаружили планету непогонах идиотов и отсутствия привычной риторики. При этом не помним, где жили до Германии. Все не помнят, замечает Светка. Это самая большая загадка. Возможно, вы её сможете решить. С самими собой разговаривать и советоваться получается очень интересно, даже более чем, поэтому я шепчусь со Светкой на тему общих воспоминаний. Получается, что они у нас примерно одинаковые. При этом Витьки выглядят хмурыми. Интересно, почему? В общем и целом, пока получается всё в порядке. Кивают мужчина друг другу. Мы ещё некоторое время треплемся над отвлечённые темы, наслаждаясь самим фактом общения и приятной компанией. Чувствовать себя в семье это действительно бесценно. Поэтому я ощущала умиротворение, а потом наступило время просыпаться. Как оказалось, мы проспали полдня и всю ночь. Тут уже наступило утро. Скоро должны были приехать рабочие и доставщики. Вить, вставай! зову я любимого мужа, начинаю шалить, о чём сразу же чуть-чуть жалею, потому что сонный Витька отвечает на моё хулиганство своим, и время подъёма откладывается. Наконец мы поднимаемся. "Будешь так потягиваться", сообщает мне муж, "вообще никуда не пойдём. Приятно быть желанной". Виктор Кох. А таком виде связи я и не подумал, хотя следовало. А вот то, что пространство сна у нас одно и то же, это любопытно. Интересно, а что же это за пространство? Узнаем ли мы когда-нибудь? Тот Витька высказал занимательную мысль. Девочку могли вести из России, а наш отец, впрочем, не будем загадывать. Нам сейчас надо обустроить дом и выяснить расклады. Хотя, если светка так будет потягиваться, мы весь день в кровати проведём и горив всё огнём. Кажется, любимая поняла. Завтрак опять пайковый. По идее, этим пайкам столько лет, что и представить сложно, а ведь сохранились. Про метаболизм надо бы не забыть. Мы же получается инопланетяне. Хорошо, что бот имеет портативный тестер всякой еды. Но нужно собираться, встречать разных людей и показывать им, что куда ставить. Знаю немцев, приедут далеко не немцы, поэтому стоит повторять дважды. Светка уже готова, поэтому я быстро доедаю бурую массу и меняю конфигурацию комбинезонов, хотя по факту это скафандры. Пайки выглядят не очень, но на вкус довольно неплохо. Лучше того, что предлагал аварийный рюкзак в гимназии. Как бы сдержаться, и не превратить корпуса этой школы в расплавленный камень раньше времени. оказавшись возле своего дома, получая ключи от маклера, глядя ему строго поверх головы. Это мужчину не смущает, он и не таких видел. Распрощавшись с нами, он уезжает. Скафандер на светке имитирует простое, но запредельно дорогое платье. На мне аналогичный костюм. Не дать, не взять, богачи развлекаются. Наверное, из-за нашего имиджа все работники крайне вежливы, работают быстро, но молчат. Мысль о прислуге приходит в голову, но не задерживается. У нас система умный дом, а управлять ею будет бот, поэтому перехват управления исключён. Сколько ещё нужно сделать, что просто нет ни одной мысли о том, как именно это делать так, чтобы у него пасть бессил. Надувать щёки не очень просто, потому что скучно, но лучше проследить за всем самостоятельно, чтобы не оставить сюрпризов. Бандиты в Германии есть. Учитывая, что дом защищает бот, бандитам будет грустно, но всё же бережёного, как говорится. Ведь по прочим бумагам адвоката надо нанять, советует мне супруга, наиболее простое решение. Пусть он всё делает сам. Нам-то чего корячиться? Логично, киваю я, досадуя на себя. Как я мог забыть такой простой вариант? Учитывая, что сейчас у нас денег куры не клюют, вариант с адвокатом самый логичный. Но для этого тоже нужна связь, а связь у нас пока есть только через бот. При чужих не активируешь. Рабочие суетятся. Я примечаю одного слишком хитрого и наблюдаю за ним. Во-первых, потому что остальные его не знают, нет моторных реакций на знакомого человека. Во-вторых, очень уж у него крестиная мордочка. Молодой человек, пойдёмте, поможете, прошу я его, направляясь в сторону подвальных помещений. В кармане у меня глушащее устройство. Правда, не знаю, как подействует на человека, потому что в инструкции написано для средних и крупных животных. Кто его знает, что это росы имели в виду под крупным животным. Но вариантов нет. Поэтому я спускаюсь вниз, а потом показываю рукой. Вон, видите, в углу. И сразу же добавляю: "Только осторожно, не рассыпьте бриллианты". Мужчина чуть ли не прыгает в указанную сторону и сразу же падает. Подхожу и проверяю спид, добавляю ещё и оставляю лежать. Заодно и узнать, что такое третий цикла. Перемигиваю с супругой, всё в порядке. Светка спокойно смотрит на рабочих, закончивших работу. А хитромурдом никто из них не спросил, что уже интересно. Значит, нужно его допросить, а там там решим. Интернет у нас подключен новый. Хм. То, что в эти годы земляне называют компьютером, тоже подключено, поэтому можно работать. Ввожу поисковый запрос, нахожу целую куча адвокатов, и как из них выбрать? Свет, глянь, прошу любимую, сразу же подошедшую ко мне. А тянет она. Ты неправильно сформулировал запрос. А та двинув меня от клавиатуры, она формулирует что-то невообразимое. Типа достать синенькую из воздудочку с неба за процент. потом выбирает среди результатов, что-то уточняет в запросе и наконец тыкает мне пальцем в экран. Только не звони, а пошли запрос отсюда, предупреждает меня Светка. Тогда отреагирует быстрее. Это как раз понятно. Пробив сетевой адрес, контора узнает, что интернет у нас не дешёвый, получит имя и по своим путям определит состояние счетов, а потом пришлёт представителя. На всё про всё, часа 2. Так что подождём, а пока посмотрим экран, то есть телевизор. Демократические страны глубоко озабочены агрессивной политикой восточных партнёров, сообщает диктор. Особенно вызывает опасения неожиданная дружба Китая с русскими. Слово варвар не прозвучало, но ощущается в воздухе. Интересно. Если верить новостям, то в России попираются все права. Демократии не существует вообще, а людям холодно и голодно. Вывод формируется общественное мнение. Ещё года 3 его так и формируют, и будет совсем не весело. Вопрос только в то, кому нужно именно такое общественное мнение. В этом мы ещё будем разбираться. Не прошло и 2 часов, как приехал адвокат. Визуально оценил дом, нашу одежду и протянул бланки договора. Я отдлек Светке, что мужчина, сидевший напротив меня, принял с понимающей улыбкой. У нас в подвале лежит странный субъект, сообщил я адвокату и, увидев выражение его лица, поднял руки. Нет, что вы? Он жив, просто непонятно, что здесь искал. В лицо юриста посветлело. Достав странного вида телефон, он куда-то позвонил. Светка подчеркнула два пункта и молча передала контракт адвокату. Тот вздохнул и кивнул. Я не понял этой пантомимы и поэтому промолчал, подписав документ, как только она кивнула. Нам далеко не всегда нужен обмен словами, чтобы понять друг друга, особенно после слияния. Сейчас вашего гостя заберут, сообщил радостный адвокат. Мы выясним, что конкретно он здесь искал. Ещё что-нибудь? Я передал ему пакет документов, которыми стоит заняться. Неожиданно юрист обрадовался тому, что мы с любимой врачи. Я заинтересовался. Детские врачи очень востребованы, пояснил адвокат, особенно из вашего круга. Возможно, появятся предложения.